Глава 24. 1. Нина протёрла слезящиеся глаза и увидела, что столовая в особняке сменилась потрепанной обстановкой дома престарелых. Она была вnave. Перед ней медленно в сторону коридора серая тень. Нина понимала, что это кэт, но не узнавала её. Из милой полноватой блондинки она превратилась в высокую, худую, черноволосую женщину в демоническом обличии. За спиной её трепетали сложенные кожистые крылья летучей мыши. Странные, страшные «Интересно, а сама Нина, как она выглядит в Нави?» Раньше этот вопрос ей в голову не приходил, а зеркала с изнанки ей ни разу не попадались. Но размышлять об этом было некогда. Нина одним длинным прыжком метнулась следом и успела крепко схватить черноволосую за руку. Женщина обернулась и ощерилась тонкими острыми вампирскими клыками. Глаза горели ярко-красными огнями. Показавшиеся бесконечные мгновения между двумя ударами сердца, они таращились на Нину, гипнотизируя. Потом она резко дёрнулась и отвернула девушку прямо в стеклянный комод с медицинскими принадлежностями. Зазвенело осыпаясь разбитое стекло. На неё полетели картонные коробки лекарств. Звякнули и раскатились по полу инструменты. Блеснули металлом большущие ножницы. Нина схватила их и вскочила на ноги. Не раздумывая, не выпуская ножниц, взмахнуть которыми явно не успевала, свободной рукой хватанула серую тень, мелькнувшую рядом с ней. Какой там проще стрелу словить на лету. Но прежде чем она успела подумать, промахнулась, пальцы сомкнулись на чём-то кожистом и упругом, а сильный рывок чуть не выдернул левую руку из плеча. Тварь замешкалась на секунду, это дало возможность размахнуться и всадить ножницы в перепончатую часть крыла. Вряд ли ей не удалось бы её удержать, но ошеломлённая такой наглостью и, возможно, болью, женщина остановилась сама. Медленно, словно ещё не до конца поверив в такое кощунство, повернула голову и злобно глянула на напавшую на неё девушку. На шее у неё блестел кровавым цветом медальон гранат. Нина не то чтобы была ошарашена. Чего-то подобного она и ожидала, но всё равно удивлённо уставилась на артефакт, на секунду забыв вообще обо всём. Вампирша, воспользовавшись её замешательством, попыталась вцепиться когтями в шею Нины. Та еле успела отшатнуться и, прекрасно понимая, что выпустив крыло, тут же получит удар с другой стороны, рывком вытащила гадину на середину комнаты и крутанула на месте, надеясь припечатать обо что-нибудь головой. Уже на середине оборота тварь перевернулась на живот и когтями вцепившись в доски пола, похоронила эту хорошую идею. Прежде чем она снова успела накинуться, Нина разжала кулаки и вскочила ей на спину, схватив руками за горло. Вампирша неожиданно громко и противно завизжала. Честно говоря, сложно сказать, что хуже: тягать нежить за крылья или горцовать на ней на полу, сшибая мебель. Пару раз они даже ударились о стены, но вес вампирши достал только на то, чтобы основательно, но не смертельно нанести несколько ударов Нине по бёдрам. Придушить её тоже не удавалось. Похоже, нежить в Наве свободно могла не дышать вообще, не испытывая при этом особых неудобств. А сломать шею медведю и то было бы легче. В итоге они обе только озверели окончательно. Препящие, капающие слюной вампирши, вообще перестало разбирать, где верх, а где низ, и молотило руками во все стороны без разбора. Нина схватилась двумя руками ей за крыло и попыталась его вывернуть. Такого произвола нервы нежити не выдержали. Завизжав, она волчком закрутилась на одном месте, а потом со всей дури боком врезалась в стену. Висящая там картина в тяжёлой раме сорвалась гвоздя, и ребром саданула не на по спине, а тварь по голове. На этот раз они взвыли вместе и разлетелись в стороны. Вампирша тут же рывком подскочила и кинулась на утёк, но прямо перед ней вдруг оказался старик в инвалидном кресле. Она налетела на него и, споткнувшись, упала. Кресло чудом устояло на колёсах и не перевернулось, но от полученного толчка отъехало далеко в сторону. Это дало Нине несколько секунд, чтобы подскочить к уже оказавшейся на ногах вампирше и схватить болтавшийся из стороны в сторону медальон. Нина зажала гранат в ладони и резко дёрнула. Тварь содрогнулась всем телом, словно её внезапно окатили ледяной водой. Цепочка выдержала рывок и вообще, похоже, была очень прочной. Руками такую не разорвёшь. Нина на секунду замешкалась, раздумывая, рвануть ли медальон ещё раз сильнее или не стоит. Но вампирша вдруг резким движением вытащила из складок платья длинный узкий клинок с чёрным лезвием и занеся его над ниной, взвизгнула: "Стой!" Та остановилась. Они смотрели друг другу в глаза, их лица были очень близко. Вампирша была немного выше, но гораздо тоньше и от этого со стороны выглядела физически слабее. Рана на крыле от ножниц кровоточила, но та не обращала на это внимания. "Я могу попытаться уйти в явь с медальйоном в ладони." Почти уверена, что мне удастся вытащить его отсюда в мир живых, медленно, отмеряя паузы между словами, произнесла Нина. Стоит тебе только дёрнуться, и я всажу лезвие тебе в глаз. И кто знает, не останешься ли ты тут навсегда, ехидно парировала вампирша. Моё тело там, в яве, оно останется невредимо. Я не умру. А теперь Вампирша выпустила из руки занесённый клинок и ловким цепким движением перехватила свободную руку Нины и крепко жала помогающей перемещаться между мирами перстень Василёк. Она резко дёрнула его, стаскивая с пальца, и когда он оказался у неё в руке, спрятала за спину. «Теперь, когда у тебя нет доступа к своему колечку, попробуй-ка вернуться. Даже и без медальона одна. Получится? Или ты останешься тут со мной навсегда? Давай поэкспериментируем?» Сердце Нины сковало ужасом. В такую ситуацию она попадала впервые. Что значит для неё остаться в Нави без артефакта, помогающего открывать проход между мирами? Раньше, когда у неё заканчивались силы, её просто вышвыривало в явь. Но тогда на её пальце было кольцо. А как теперь? Что случится, когда у неё закончатся силы? Кто знает. Проверять не хотелось. «Ты кто такая?» спросила Нина, не разрывая зрительный контакт. «Матрёна Салтыковская. Высшая вампирша из рода русских вампиров», ответила та с лёгким смешком. Но, думаю, моё имя тебе ни о чём не говорит. Не говорит? А где Кэт? Кэт та наивная дурочка, которая любезно предоставила мне своё тело на рождественские каникулы. Её сознание, подавленное моей подвеской, всё ещё в ней, находится как бы в спячке, чтобы не мешать моим планам. Каким планам? Похищению медальона? Ага, очень хочется опять обрести тело и ещё немного покуражиться в мире живых. Вnave такая тоска зелёная, никаких возможностей для проявления амбиций. Да ежеж до жизни после развоплощения никуда не уходит. Меykaешься тут столетиями среди мёртвых. Скуката смертная. Тебя развоплотили? Да, более 300 лет назад за якобы ужаснейшее преступление. А на деле какую ценность представляют и себя жизни никому не нужных людишек? Никакой. Но ничего, при помощи медальона я верну новое тело, а вместе с ним и смысл жизни. Катька была неплохим вариантом. Девка молодая, здоровая. Жаль придётся её бросить. возвращаться сейчас в тело, окружённая десятком моих врагов, которые, вероятно, уже обо всём догадались. Нет никакого резона. Но это не имеет значения. В моём распоряжении вечность. Можно и подождать, пока подвеска в виде мака с бриллиантиком, созданная из моего праха, окажется в более подходящих руках. Главное, что гранат теперь у меня. Но не совсем. Нина нажала артефакт в ладони и подняла чуть выше, демонстрируя медальон вампирши. Ах, детка, ты так юна, глупа и наивна. Сколько ещё ты сможешь здесь продержаться? Я же вижу, как тают силы. Так что дай мне спокойно уйти, пока я не всадила клики в твою хорошенькую шейку. Я не уйду без медальона. Куда ты денешься? Я здесь живу. Это мой мир. Я в нём не гостья. А значит, будем играть по моим правилам. Жаль Катьку придётся отпустить. Но ничего, она сыграла свою роль в этой истории и сыграла неплохо. Жаль не до конца. А ведь уже почти всё сложилось как нужно. Вы были так смешны со своим расследованием. Ещё буквально пару дней хождения по кругу, и я смогла бы спокойно уехать из этого дома, удерживая медальон с изнанки на шее моей мёртвой ипостаси. Провела бы ритуал в спокойном месте, захватив Катькино тело навсегда. Я не учла, что в компании гостей будет медиум, способный ходить в мир мёртвых. Моей прошлой попытке помешал старый дурак Хоффман, убив тело дворжика, отца этого придурка Иржи. Тело было так себе, довольно изношено и старо, к тому же мужчина. Но я воспользовался бы и им, если бы представилась такая возможность. Но когда за столом я услышала, что ты можешь пойти в Навь и допросить этого старого маразматика, а тот выдал бы вам мои планы...» Хватка Нины на медальоне слабела. Она тратила силы на пребывание в Нави. Было очень интересно слушать коварные планы Матрены, но она понимала, что та просто заговаривает ей зубы. Забалтывает, рассеивает внимание, пытается выиграть время, которого у Нины оставалось всё меньше с каждой секундой. Нужно было что-то делать, но она не знала что. С трудом заставила себя отвести от вампирши взгляд, посмотрела в сторону и увидела бледных как полотно мальчишек, прижавшихся к стене. Кажется, они так и простояли здесь всё время, едва успевая хотя бы следить, не говоря уже чтобы вмешиваться за противостоянием Нины и Матрёны.